Глава 13 Ри. Массивная двустворчатая дверь распахнулась. Тяжелое дерево грохнуло каменную стену. Звук гулко отразился от высоких сводчатых потолков. На пороге сапфировых комнат замер Алан Его глаза горят. Атмосфера в гостиной тут же становится давящей. Мой король на грани трансформации. Не потому что не владеет собой, нет. Это скорее для меня. Это предостережение. Мой король. Поднимаюсь из бежевых кресел, приветствую Алла на коротким уставным поклоном. Судя по выражению его лица, он ощутил, как близко я был к тому, чтобы нарушить его прямой приказ. Хоть он и прекрасно понимал, что я этого не сделаю. Все же я подошел к черте слишком близко, а наши ставки слишком высоки. Для короля моя семья — это то, чем можно пренебречь. Счастье миллионов его подданных против моего. И то очень скоротечного. А он беспокоится, что я, человек, не выдержу и выложу все секреты жене, и я, офицер, не успею ничего с этим поделать. Хотя беспокоиться не совсем верно. Скорее дает понять, если я оступлюсь, последует наказание. И накажут всех. Софи, напротив, принимает расслабленную позу. Доброго утречка, Ваше Величество! Она закидывает ногу на ногу, развалившись в глубоком кресле. Необычно. В Руанде леди так не сидят. Хотя я смутно припоминаю, как королева Виктория, иногда, забывшись, принимала такую позу. Что-то есть в этом особенное и намирное. А Софи тем временем продолжает накалять обстановку. Что прискакали? Боитесь, что мы тут без вас родину предаем? Напрасно. Мы этим не занимаемся. Перевожу удивленный взгляд на лицо Софи. Что за игру затеяла моя жена? Дерзит Аллану, а я при этом испытываю странное чувство удовлетворения. Мне нельзя, но она и намеренная гостья, оказывающая Руанду услугу. Ей простительно. И намерянка не знакомая с этикетом или внезапно позабывшая все правила поведения во дворце. Возникает странное ощущение, что она делает это как бы за меня. В груди растекается тепло. Но почему Софи столь благосклонна ко мне? Какие выводы она сделала из моей недавней заминки в разговоре? Не может же быть, что она догадалась. Да нет. Она не может знать ничего про Ису. Просто не сможет сопоставить моё прежнее фривольное поведение со служанкой с государственными задачами. Ведь это совершенно секретно. Ри, я только что отправил экстренное оповещение первым министрам. Тебя я уведомил уже две минуты назад. Почему тебя до сих пор нет в зале советов? «А вы, Ваше Величество, немного тиран, да?» София хитро прищуривается и подмигивает королю. В комнате будто становится темнее. «Никто не смеет вести себя так с королем Аланом, разве что Виктория!» «София!» Губы короля трогает формальная улыбка, а в голосе сквозят металлические нотки. «Я попрошу свою супругу». Просветить вас о дворцовом этикете. София отвечает королю слащавой хищной улыбкой и формально склоняет голову. Едва заметно, не меняя расслабленной позы. Она — бунтарка моя, Софи, Всегда такой была. Король собирается что-то еще сказать в том же духе, но внезапно за его спиной возникает Виктория. В светло-голубом шелестящем платье в пол. Свежая, как аштарийская роза. и неслышно кошачьей поступью обходит супруга. «Ты совершенно прав, дорогой». Виктория улыбается открыто и тепло, совсем не так, как король. «Мы с Софи сейчас и начнем. «Формально?» — оказала почтение мужу. «Но я достаточно давно знаю королеву, чтобы понимать, она недовольна. Они с королем поссорились. Что ж, видимо, он выполнил свое обещание». Поговорил с супругой и объяснил ей, что было возможно, дабы она смягчила гнев моей Софи в нужный момент. И у меня появился бы шанс сохранить семью. «Ри, у нас срочное совещание». Алан вновь жестко перехватывает инициативу в разговоре. Сейчас он выглядит особенно властным и неприступным. Виктория приближается к мужу и приобнимает короля, пробираясь рукой под небрежно распахнутый камзол с эмблемой волка. Да голос королевы звучит мягко, умиротворяюще. Его величество строгий король, но справедливый и широких взглядов. Мурлыкающая интонация Виктории сводит на нет, закипевший был гнев короля. Ладно. Алан заглядывает в лицо Виктории и начинает мягко улыбаться, приобнимает королеву в ответ. «Нам с моим главным инквизитором надо поработать. У вас, София, есть пара часов посекретничать, погулять с детьми или как хотите. Потом у нас к ней будет дело». Виктория кивает, и Алан нехотя выпускает ее из объятий. «У меня возникает неловкое ощущение, что подсмотрел сцену, которая мне не предназначалась». Меня извиняет лишь то, что король и королева сами к нам пришли. Я приблизился к Софи, так и сидящей в креслах. До последнего не был уверен, позволит ли она мне. Но моя истинная мягко улыбается и сама протягивает ко мне руки. Я тут же тянусь к ней в ответ, мягко беру ее руки в свои и прижимаюсь к ее нежным пальчикам губами. Сладкий запах ее кожи заставляет внутреннего зверя счастливо поскуливать, Точно он вовсе не свирепый хищник. Расположение Софии — это такое счастье. Надеюсь, после разговора с Викторией все станет еще лучше. Нехотя отпускаю руки своей красивой жены и отстраняюсь. Со светлой надеждой в сердце я покидаю вслед за королем сапфировые комнаты. Быть может, уже сегодня вечером у нас с Софией всё наладится. Впрочем, не устану повторять. Предвидение никогда не было моей сильной стороной. София Вскоре после ухода Ри королева Виктория увлекает меня во дворцовый сад. Витиевато выстрижены аккуратные дорожки, пёстрые маленькие птички в кронах фигурных деревьев, резные деревянные скамейки и высокие мраморные фонтаны. Да, в этом месте у нас явно уголок, отжатый Викторию военно-ориентированного супруга. Этот сад — как свадебный многоуровневый торт-безе в роскошном, но строгом здании Министерства обороны. Доверенная служанка королевы следует за нами на отдалении с Альмой на руках. И на пару шагов позади нее еще три незнакомые мне тётки, наряженные в шелка, очевидно, фрейлины, и два суровых королевских гвардейца в серой форме. «Ваше Величество, Вика!» — шепчу королеве на ухо. «А вы всегда гуляете в столь душной компании?» Виктория подцепляет меня под локоток и, бросив быстрый взгляд через плечо на свиту, бормочет. «Не сыпь мне соль, Софи». Красиво очерченные губы королевы трогает легкая усмешка. «Я так тебе скажу. Со временем стало намного лучше». «О, королевский устав поддается коррекции? Он разве не написан кровью?» Ободряюще улыбаюсь Виктория. Теперь усмешка королевы становится печальной. Все поддается, Просто, Софи, надо расширить горизонты. Вот бывает, что тебе кажется, что что-то выглядит ужасно. Но на самом деле это тебе на благо. Тебе только кажется, понимаешь?» С нажимом произносит королева. Мы молчим, продолжая быстро удаляться по садовой тропинке, как бы невзначай немного отрываясь от цветы. Я смутно понимаю, куда клонит королева. И мне это не особо нравится. Виктория, я тебе сразу скажу, что плохо понимаю намеки. Ну так, на вскидку, если ты пытаешься сказать мне, что главный инквизитор бабник, Софочка, смирись, то я не согласна. И если местный устав такой, то он написан не кровью, а кое-чем другим. А если ты намекаешь, что Ри — верный муж, просто меня обманывает зрение, слух и здравый смысл, то это, конечно, очень привлекательная гипотеза. Но она менее реалистична, чем даже оборотни колдуны. Но ведь оборотни колдуны — это моя ежедневная реальность, Софи. Все бывает. Не спеши с выводами. Собственно, обсуждать это я с тобой не собиралась. Нет? Нет. Я принесла тебе кое-что почитать. Взамен приложения о деятельности инквизиторской службы. Оно все равно скучное. Это сказки. Королева извлекает из тяжелых складок платья маленькую книжку и сует мне под руку. Сказки? Я на автомате принимаю книгу и также прячу в складках выделенного мне вместе с гостевой комнатой черного платья. Да, детские сказки Руанда. Так проще всего понять местную культуру. Точно тебе говорю. Ладненько. Только Софи. Королева многозначительно косится на моё плечо то самое, в котором застрял шип паучихи. Читай не вслух. Я пока осмотрю Альму еще разок, как белый целитель, чтобы мне не отвлекаться. Через минуту Виктория оставляет меня на деревянной скамье перед широченным белым мраморным фонтаном. В окружении кустов с какими-то нежно-голубыми цветами наподобие кустовых роз. Я прикажу фрейлинам к тебе не переставать. Отдыхай пока, Софи. На тебе лица нет. Я провожаю взглядом королеву, слушаю удаляющуюся шелест ее платья, один в один оттенком, как эти розы в королевском саду. Затем извлекаю из кармана и внимательно изучаю симпатичную квадратную книжечку с тканевой голубой обложкой, инкрустированной рыжезолотистыми, синими, И черными камушками. Странно. Ну ладно. Пролистав книгу, узнаю легенду о каком-то Георгии и черной ведьме история борьбы за власть дворцовых переворотов, и как принц Райнор у своего брата-принца Георга отжал трон Руанда. Но жена свергнутого Георга, которая втайне была безответно влюблена в Райнора, оказалась черной ведьмой, а еще оборотнем паучихой. И когда Райнор ее отверг, Она наслала проклятие на все, что не приколочено, и бла-бла-бла. Ведьма даже обратилась к демонам, чтобы они заставили Райнора в нее влюбиться. Но те обманули паучиху, и пришлось ей довольствоваться принцем Георгом вместо принца Райнора, нового короля, которого паучиха всю дорогу любила. Жесть! Господи, и это они детям читают? Да тут психологически здоровым вырасти просто нет шансов. Уже хочу вежливо вернуть Виктории книгу, как вдруг замечаю, что что-то обведено чернилами. «Золотой оракул». Со вздохом принимаюсь вчитываться внимательнее. И добиться перелома в битве удалось благодаря тому, что к войску доброго короля Райнора примкнул золотое, как солнце, волк Амон. Так-так. И смонил золотой волк Амон из войска черной ведьмы-паучихи девушку Исиду, золотого оракула, что была влюблена в золотого волка. И, потеряв оракула, паучиха проиграла Великую войну и была заперта на краю мира за ледяными замками. Но когда семь светил в небе выстраиваются в ряд, границы миров истончаются, и черная паучиха входит в прежнюю силу. И рождается тогда новый золотой волк и новый золотой оракул. И история повторяется подобно тому, как бесконечный небесный змей пожирает собственный хвост. С хлопком закрываю книжку Это что за аллюзии? Нет, я однозначно не из тех, кто понимает намеки. Мне надо говорить все в лоб. Золотой волк это типа Ри, чисто из-за расцветки. У меня не очень много знакомых волков. А тетка Оракул и Сида это типа агрессивная служанка Исса, чисто на слух. «Ну, потому что если бредить, то с размахом», — так бабушка Ида договорила. «Стоп, оракул — это вроде тот, кто будущее видит, не? А что ж Иса не предвидела тогда, что я ей лещей навешаю?» Злорадная ухмылка зарождается сама собой, но я быстро прогоняю ее с лица. Я откладываю книгу и встаю со скамьи. Мне вот совершенно не нравится эта тема с пророческими детскими сказками и прочим мракобесием. Неужели королева всерьез решила, что... Я застываю. Издали вижу, как по садовой дорожке на меня несётся огромный пёстрый рыжий волк. Я не сомневаюсь, это Ри. Гвардейцы королевы расступаются. Ри несется на меня. Скорость не сбавляет. Почему? Что происходит? В глазах волка боль. Оклыкастая пасть распахнута. Зверь бежит откусить мне голову. А я не могу пошевелиться. «Сердце дико колотится, мышцы деревенеют. Я точно вросла в землю!» В моих мыслях раздается знакомый голос. «Бегите, леди София!» Ри Мы с королем удалились из сапфировых комнат. Но вовсе не ради совещания. Это я понял, когда, войдя в зал советов, строгий кабинет с высокими потолками и длинным столом увидел вовсе не первых министров в полном сборе. а трех доверенных лекарей и секретного подразделения. И Иссу. Девушка была вполне миловидной, но у меня один вид ее кукольного личика вызывал нервный зубовный скрежет. Впрочем, сейчас ей было далеко до покорительницы мужских сердец. Иса безвольно сидела на строгом стуле с высокой узкой спинкой во главе стола. Взгляд безумный. Глаза то и дело закатываются. Простое темное платье застегнуто криво. На голове нечто вроде короны, золотой обруч с длинными изогнутыми спицами, отдаленно напоминающими тонкие рога, а между ними — рыжий камень. Это древний артефакт. Он принадлежит королевскому дому Руанда почти тысячу лет. Золотая корона Оракула. Немного вашей родовой магии, господин главный инквизитор, сейчас будет в самый раз. Девушка без вас страдает. Старый лекарь, главный в троице, и самый надменный, легонько усмехнулся и сделал небрежный приглашающий жест в сторону Исы. Я тяжело выдохнул и подошел к Иссе. Она сейчас занимала то место, которое во время собрания кабинета министров занимал сам король Алан. Запах ее кожи, приторный, тяжёлый, вызвал во мне очередной приступ злости. Сразу захотелось распахнуть окна и проветрить. В том, как она ко мне тянулась, и в том, как это бесило меня, девушка была не виновата. Я это понимал. И все же, в последнее время моё, по сути, безвыходное положение угнетало меня все сильнее. «Господин инквизитор, вы не могли бы перестать гневаться?» Скучающим тоном обратился ко мне главный лекарь со звоном расставляя на стол прозрачные белые камушки — Артефакты, поглощающие помехи. Очень трудно контролировать потоки магической энергии при таком негативном фоне. Я всерьез подумываю изучить некоторые аспекты сосуществования с черными ведьмами всех видов одаренных, оборотней и людей. Всё указывает на то, что дурное влияние всё таки есть. Чем ближе вы со своей супругой, тем сложнее мне работать. «Прошу прощения, мэтр Альвин». Мой тон ровный, но от острого приступа ярости мне показалось, что перед глазами пошли красные пятна. Только теперь я злился не на Ису, а на болтливого лекаря. Что ж, сменить объекты ярости тоже неплохо. Король коротко коснулся моего плеча в ободряющем жесте и отступил к окну. А я попытался расслабиться. и думать о том, что это необходимость. Рутинная процедура. Так и стоял позади Иссы, положив ладонь ей на плечи. И только через четверть часа у меня получилось начать отдавать ей мою родовую магию. Последнее усилие, камень в золотой короне загорается желтым светом. Я облегченно выдыхаю, а Иса напротив вся подбирается. От глупой служанки, что пытается меня коснуться при любом удобном случае, не остается и следа. Теперь я лишь слегка касаюсь ее ладонью, чтобы не прерывалась связь. Я поддерживаю магией существо с гордой ровной спиной, точно отлитой из камня, в которое превратилась Исса. Тело девушки вместе с одеждой начинает покрываться точно золотым инием в цвет золотой короны, похожей на тонкие длинные рога. «Поцелованная солнцем». Словно статуэтка в древнем храме. Рупор. Проводник. И неважно, каким она была человеком, и была ли. Исса принадлежит к очень старому дому Руанда. Почти все они давно обнищали и выродились, сошли с ума. Участь всех их печальна. Но ее уникальная магия... Придворные лекари из тайной канцелярии вместе с инквизиторской службой несколько лет назад положили немало усилий, чтобы разыскать ее, Видящие. Но видящие никогда не могли работать самостоятельно. И единственным, чья родовая магия отозвалась в Иссе и худо-бедно склеила ее угасающий разум, оказался я. Мой брак тогда уже разваливался. У Софи начались те самые периоды смены настроения. Я погрузился в работу целиком, позволил королю и его советникам вовлечь меня, и даже сам проявлял инициативу. Не получилось с семьей, думал я, так хотя бы достойно послужу родине. А потом оказалось, что я увяз. Но кроме моей родовой магии ничто не подходило Иси в качестве топлива для ее ценных способностей. Благодаря прогнозам, сделанным видящей при моей подпитке, мы уже раскрыли несколько антигосударственных организаций, предотвратили ряд масштабных злодеяний. Теперь нас ждала самая грандиозная задача за последние несколько лет. Логово культистов и черная паучиха. Я боевой офицер, и многое повидал. Но от звука голоса Исы, точнее, ее голосов, грубых и мягких, властных и дрожащих от страха, У меня бежали по спине ледяные мурашки. Когда Иса пророчила, она звучала, как несколько человек, что заговорили разом. Я в такие моменты остро осознавал, что работаю с силой, которая выше моего понимания. И что Иса, которую я касаюсь сейчас ладонью, ближе к природному явлению, чем к девушке. Вот только Софи рассказывать этого всего было нельзя. Иса тянется ко мне, как к солнечному свету, как к избавлению. Я для нее вроде якоря, которым она держится за этот мир и свой ускользающий разум. Поэтому Иса человек, предпринимает множество наивных попыток оказаться рядом. И той, прежней Софии, не было до этого никакого дела. Так что мы решили принять Ису в моем доме в служанке. Как всем было удобно. Ценный маг всегда под присмотром, и я рядом, если вдруг ей понадобится подпитка. Но теперь моя Софи вернулась. И мне надо было что-то решать со всем этим. Медлить нельзя! Холодно чеканил король, вышагивая вдоль стола для совещаний. Твоя жена Ри в следующий раз ее вообще убьет, и мы никогда не найдем логово. А вот они придут в рант во всеоружие, когда им будет угодно. Я слушал короля как фон. Все воспринимал, но не позволял себе реагировать, чтобы ярость не разгорелась вновь. Ведь ее приступы стали опасно часто повторяться, и я даже начал хуже контролировать внутреннего зверя. Когда я окончательно погасил в себе злобу, потоки силы стали спокойными, как тихая речка. И Исса заговорила. Своим леденящим кровь голосом. Сонмам голосов. Инамирянка откроет золотому волку лик предателя. Птица проложит тропу к логову паучихи. Когда намерянку птицу обнимет страх, врата за грань откроются, и логово скверно явит себя. Мне не нравилось то, что она говорит. Но в такие моменты я уважал Иссу. И это давало мне силы переносить ее все остальное время, когда я давил себе в резгливость пополам с яростью. А потом король и узкий круг лиц, допущенных до тайны видящей, принял свое решение. И оно мне совершенно не понравилось. Чтобы найти логово паучихи, считают они, просто нужно напугать Софи. «Чего она боится?» — спросил меня Алан перед моим уходом, даже не глядя на меня, перебирая какие-то важные государственные документы. Я вспомнил, как жена замахивалась на меня вилкой, когда я при ней обращался и невольно улыбнулся. «Собак, ваше величество!» Король, наконец, встретился со мной взглядом и одарил прохладной улыбкой. «Я знал, что он прикажет теперь. А еще я знал, что исполню приказ, ведь это мой долг. Но совсем не так, как Алан тебе представляет. потому что я не готов был снова рисковать своей женой. Я коротко поклонился своему королю, прежде чем отправиться в королевский сад за Софи. Я надеялся, что успею поступить по-своему, и меня никто не остановит.